И она. Новикова отвернулась, зло выдыхая. Она не понимала, что сильнее раздражало. То, что демон вмешивался в каждый аспект ее жизни. Или что все вокруг шло кувырком. Ведь этот мерзавец наверняка не планировал отступать и отставать от них. Ладно. Женщина медленно потерла лицо ладонями, стараясь немного прийти в себя. Сложно сориентироваться сразу после пережитого, но если она не хотела видеть это еще сорок раз, нужно хорошенько подумать. Так, пока мы не стали частью петли, у нас есть целый день, я полагаю. Почему ты думаешь, что мы не в петле? В прошлый раз я умирала и просыпалась вместе с остальными. У меня не было никакого разнообразия. Мрачно ответила Новикова. «Если бы мы оказались втянуты в аварию, то нас вернуло бы назад». Никита задумчиво покивал, явно осмысливая. «Логично, но не факт». «Не факт», — согласилась Яна. «Но приятнее думать, что мы пока сами по себе». Она приблизилась к машине и заглянула внутрь. Остывший пустой термос, скудные остатки еды, которых им не хватило бы и до вечера. Одна бутылка воды. При желании можно жить и с таким раскладом, но Новикова не собиралась страдать по всем фронтам. У меня есть предложение. Она повернулась к брату, который как раз подошел к ней. Здесь недалеко, где-то в получасе езды, есть пара магазинов. Запасемся едой, водой, туалетной бумагой, тетрадками, ручками. Яна начала перечислять необходимое и осеклась. «Надеюсь, карты они принимают, иначе придется заложить тебя». Никита опешил от неожиданности во все глаза, смотря на старшую сестру. Яна рассмеялась. Нервно, коротко, но иначе не могла. Если не шутить, то можно сойти с ума. Она уже один раз едва не оказалась в лечебнице. «Зачем столько всего?» Брат то ли не проснулся, то ли еще не пришел в себя, но Новикова даже и не думала смеяться над ним. «Мы здесь до вечера», — напомнила она. «Еда нам точно нужна, вода тоже. Бумага, само собой, всех лопухов не хватит в этом лесу». Никита, наконец, понял, видимо, и хихикнул. Но тоже нервно. От Яны это не укрылась. А тетрадки и ручки нужны будут, чтобы фиксировать все детали, если получится. Новикова потерла пальцами лоб. Я не знаю, сколько раз мы увидим эту аварию, но сперва надо все продумать. Продумать, записать, понять, что делать. Нельзя бросаться в это болото без подготовки. Согласен, кивнул брат, обходя машину и занимая свое место. Яна села за руль и поняла, что им не помешало бы и заправиться. Хоть они и не собирались нарезать здесь десятки кругов, но и застрять где-то на середине трассы потом не хотелось, особенно, когда поедут обратно. Вернувшись на дорогу, Новикова потянулась к радио, но быстро передумала. Если она снова услышит эти испанские песни и пляски, то однозначно психанет. Поэтому женщина предпочла ехать в тишине. Брат был не против. Он хмуро смотрел на экран своего телефона, но ничего не печатал. Яна решила его не дергать, чтобы не раздражать лишний раз. В конце концов, маленький Китти давно уже вырос. Правда, это не означало, что он мог самостоятельно разобраться в проблемах. Но об этом Новикова сейчас старалась не думать. Они ехали в тишине минут двадцать, прежде чем Яна увидела нужный поворот. «Не спи». Сбодрила она задремавшего несколько минут назад брата. Ухабистая дорога тянулась недолго, и, к счастью, до первых зданий они добрались быстро. В стороне стояла одинокая фура, припаркованная за небольшим двухэтажным зданием. Надписи на нем перемешались, и было непонятно, то ли души продукты по одной цене, то ли мотель и выпечка с удобствами. Яна осторожно вышла из машины, внимательно смотря под ноги. «После дождя можно по колено провалиться в какую-нибудь грязевую яму и там и остаться». «Карты должны принимать», — обратилась Новикова к брату, кивая на криво наклеенный значок платежной системы. «Если тут катались фуры, а дальше находится пансионат, то наверняка местные или надежду, что к ним толпами будут ходить покупатели». Внутри магазина оказалось не так страшно, как думала Новикова. Несмотря на то, что они жили далеко не в столице, их город можно было смело назвать нормальным. Чистым. Поэтому Яна считалась городской девочкой, которая терпеть не могла все эти радостные поездки на природу, где в любой момент рой насекомых мог атаковать на ровном месте и унести в свое логово. Никита зевнул и отправился на охоту. Яна услышала, как он зашуршал чипсами, какими-то еще пакетами, поэтому вздохнула и пошла искать взрослую еду. Хлеб, колбаса, сыр, упакованные салатики. А еще и готовые обеды, но холодные, а разогревать их негде. Впрочем, Новикова в этом плане не капризничала. Пюре и котлету можно съесть и так. Она решила взять все, что так или иначе приглянулось, потому что мотаться взад и вперед за едой и водой тоже не хотелось. Проще закинуть еду на заднее сиденье и спокойно решать основную проблему, зная, что остальное в порядке. Никита обнаружил сестру с переполненной корзиной и скептически заломил бровь. «Если ты считаешь, что чипсы — это то, что надо, то вперед!» — проворчала Яна, включив мать. Брат надулся, но убирать выбранный товар не стал. Новикова пожала плечами и взяла еще упаковку одноразовых столовых приборов, чтобы можно было хотя бы попытаться что-то нарезать пластмассовыми ножами. Туалетная бумага и прочие принадлежности тоже нашлись. На кассе Яна все быстро оплатила и порадовалась, что проблем никаких не возникло. «Я прямо перед тобой!» «Вы что-то сказали?» Новикова дернулась, едва не выронив пакеты. Продавщица удивленно захлопала ресницами, громко щелкнув жвачкой. «Неважно». Я на пули вылетела из магазина, торопливо возвращаясь к машине и загружая пакеты на заднее сиденье. «Что случилось?» Никита едва не запыхался, пока добежал до нее, гремя бутылками и шурша своими пакетами. «Все нормально», — буркнула Новикова, садясь за руль и сжимая его. «У демона явно проблемы с соблюдением личных границ». На обратном пути Яна свернула на бензозаправочную станцию, которая почему-то не сразу привлекла ее внимание. Видимо, они работали здесь исключительно для своих или все тех же гостей. К счастью, юноша попался им шустрый и помог по-быстрому все сделать. И даже карты оплата прошла. Возможно, Новикова было слишком плохого мнения об этих краях. Возвращаясь к мемориалу, Яна остановила машину подальше. «Если объявится этот дед, опять не хочу его видеть», пояснила она и заглушила двигатель. Погода была жаркой, поэтому женщина даже опустила окно, вдыхая воздух. Пока Никита устраивался поудобнее рядом, выбирая позу, чтобы лучше все писать и рисовать, Яна по-хозяйски занялась едой. Монотонные и привычные действия позволяли ей не думать о том ужасе, который происходил вокруг и который ждал их впереди. Она сварганила бутерброды и положила наполненную ими одноразовую тарелку посередине. «Значит так», — начал Никита, прижимая тетрадку к колену. Порядок машин.